Телеграмма о прибытии во Владивосток Варяга ушла в мир с 12-часовой задержкой. На этой новости русские облигации поднялись на полпроцента, японские подешевели на 0,25%. 12 часов спустя рынки подробно обсуждали новую телеграмму с японским опровержением, мол, не может такого быть. Рынок качнулся к исходному состоянию, но спрос на русские бумаги почему-то не упал. Еще спустя 12 часов увидели свет подробностей эпопеи Варяга, включая историю Нисина и Касуги. Рынок взорвался. Довершили дело вышедшие в Лондоне и Нью-Йорке статьи обитающих в Владивостоке иностранных журналистов. Доверять японским бумагам не хотел никто. Ну или почти никто. Лишь какие-то торговцы начали потихоньку обменивать подорожавшие на 3% русские облигации на деньги и подешевевшие на 5% японские бонды. Сообщение об атаке японской эскадры Владивостока даже задерживать не пришлось. Оно просто было дополнено абсолютно правдивыми сведениями о том, что варяг в доке и надолго, а трофейные крейсера не в состоянии дать ход. Плюс к этому две полностью подавленные батареи береговой обороны, пытавшиеся дать отпор нападающим, многочисленные пожары в городе. Те, кто доверился японским бумагам, вдруг обогатились на 4%. Правда, некоторые из них почему-то сразу же стали покупать русские бумаги. Сутки спустя пришли подробности. Что четыре сотни снарядов Камимуры привели к гибели всего лишь двух десятков гражданских жителей Владивостока. Что варяг в доке исключительно из-за повреждений при Мульба. Итальянские крейсера неподвижно стоят в порту только из-за нехватки экипажей, которые в скором времени выйдут из Севастополя. Особую пикантность корреспонденциям придавал тот факт, что Варяг вел по врагу огонь прямо из дока, а свежезахваченные корабли, хоть и не могли дать ход, тоже выпустили по противнику порядка полусотни снарядов. Вишенкой на торте послужила попавший в газеты рапорт об оборудовании ложных позиций для отвлечения огня противника, лейтенанта Балка. В довольно язвительной форме в свободной таблице приводились затраты русской стороны на оборудование двух ложных огневых позиций. Порядка полусотни рублей и стоимость снарядов, потраченных японцами на их подавление около 10 тысяч фунтов. Маятник цен на облигации качнулся в противоположную сторону. Спустя месяц фотографии тогда приходилось физически возить в редакции, а Владивосток был то еще окраинный. В газетах мира появился фотоотчет о бомбардировке Владивостока. Особо красноречиво получилась фотография бортового залпа, уцелевших пушек варяга. Посылающие снаряды из дока. Подпись под ней. Непобежденная кость в горле императорского японского флота. Похоже, одна привела к очередному колебанию маятника биржевых котировок. А может, тут виновата фотография с дальнемирного поста, на которой была изображена маневрирующая японская эскадра в окружении многочисленных всплесков русских снарядов? Или снимки участка в леса с подсчетом, во что обошлось в японской казни ломка русских сосновых дров? напоминанием о цене одного 12 снаряда в 60 фунтов. За еще правдивый отчет о неудачном минном заграждении, на котором час гуляла японская эскадра, проиллюстрированы еще одной фотографией восьми испаринских взрывов на фоне дымного горизонта. Уже охоту еще раз наведываться к Владивостоку последняя новость о Камемуры отбила наверняка. А успех фотоотчета заставил Вадика задуматься, и к весне во Владивостоке появилась пара кинооператоров. В дополнение к наградам за боепричи Мульпа, лекарь банщиков был награжден Орденом Святого Владимира с формулировкой «За спасение раненых сваряга». В газету не попала мелкая деталь, ходатайствовала награде министр финансов. От патриотических банкиров Вадику перепал роман Жюля Верна в «Золотом переплете» и скромный вклад на 100 тысяч рублей. Специальное совместное заседание Министерства финансов и Главного морского штаба постановило для соблюдения всех юридических формальностей выкупить в казну за 6 миллионов рублей, переведенные Рудневым во Владивосток призы Нисин и Касуга и зачислить их в русский флот под именами Кореец и Сумгари. Конечно, 6 миллионов – это только треть от заводской цены и четверть цены военного времени. Однако без биржевых спекуляций Минфин и эти средства изыскивал бы годами. Зачем платить, если корабли и так наши? Но даже и после этой выплаты государственный долг России сократился на пару броненосцев – 30 миллионов рублей. Деньги разделили по-честному, между всеми участниками боя причем Ульпа, живыми и погибшими, офицерами и матросами. Рудневу досталось полтора миллиона, офицерам по 37 тысяч, матросам чуть больше трех тысяч каждому. Поскольку по меркам довоенной жизни для каждого это были абсолютно невообразимые суммы, По распоряжению Руднева из согласия патриотичных банкиров доступ к именным счетам был заблокирован до конца войны, кроме его собственного. Причем на долю семей погибших была выделена тройная доля здорового члена команды, занимавшего ту же должность в штатном расписании. Раненые, за исключением самого Руднева, получили подвальную долю. Подробности о суммах призовых выплат были секретом для Владивостока всего лишь несколько часов а через несколько дней о них из газет узнали во всей России. Утром следующего дня стол Руднева был завален заявлениями добровольцев для комплектации экипажа броненосных и вспомогательных крейсеров. Некоторые купцы, увидим норму прибыли, изъявили желание помочь России в трудный час и выкупить пару-тройку лайнеров в Германии и Франции для переоборудования вспомогательных крейсера. При условии, конечно, что им абсолютно неофициально будет причастаться доля с продажи трофейных товаров и судов. А наиболее ушлые вообще готовы были финансировать экспедиции за исключительное право покупать у казны захваченную контрабанду и пароходы. В ожидании прогнозируемого дефицита кадров пришлось срочно запрашивать Черноморского флота подкрепление, в дополнение к уже выехавшим в Харбин экипажам трофейных крейсеров.